одной из лучших школ диверсантов считалась та, которой поручено руководить Отто Скарцени, и расположенной в замке Фриденталь. Скарцени любил всё делать с помпой. А вот и сейчас он назвал свою знаменитую террористическую диверсионную школу SS-Ekt-Verband Ost, "Уничтожительное подразделение Восток", куда входили три так называемые роты специального назначения. Первая рота диверсантов для действий в советском тылу, Вторая рота несла охрану штаба органа и состояла из Фолексдойче. Третья рота антипартизанская, командир Решетников, полностью русская. Скорцы не даже придумал диверсантам специальную форму, отличавшуюся от немецкой военной формы. Это были добротные куртки и брюки зелёного цвета с разводами. Скарцение до 1943 года тянуло лямку сначала рядового, а потом младшего офицера СС, правда, в элитных частях, но не более. Она всё же ему чертовски повезла. Его австрийский приятель, Кальтен Брунер, вспомнил о своём собутыльнике. И скарцение перевели в внешнюю разведку службы безопасности. А всего через несколько месяцев, в сентябре, звёздная удача Скарсини со своей командой головорезов-парашютистов освобождает Беннито Муссолини, заключённого противниками дучче под стражу в труднодоступных горах, и помогает ему захватить власть в Северной Италии. Правда, не надолго. В начале 1945 года его поймали итальянские партизаны. По приговору трибунала Комитета национального освобождения, действовавшего на этой территории, дучче был казнён. Тем не менее, дерзкая до сумасбродности операция «Алларих» сделала долговязого австрийца героем гитлеровской Германии, в миг получившим всемирную известность. Но обласканный лично фюрером Скорценье, к удивлению многих, не иначе как в происке врагов, не получил в главке имперской безопасности значительной должности. Он стал начальником небольшого подразделения, которое было сформировано в 1944 году, из остатков ликвидированного абвера и спецназовских команд. А зато ровно через месяц после провозглашения Гёббельсом тотальной войны в главном управлении имперской безопасности появился долговязый человек с ошремом на лице, тридцатичетырёхлетний Гаупштурнфюрер СС Отто Шкарцене. Приступил к своей новой, совершенно секретной деятельности шефа СС-овских диверсантов. Перед ним раскрылись поистине неограниченные возможности. Кабинет его помещался в специально охранявшемся крыле здания, а всё, чем он занимался, было покрыто тайной. Направляемые ему секретные дела имперского значения имели гриф управления 6S. Лишь круг самых доверенных лиц из эсссовской элиты знал, что скрывалось за этим шифром. Он означал управление зарубежной разведки СД, отдел диверсий. Кельтенбруннер лично инструктировал Скарцени. Обе беседы их длились долгие часы. Задание, которое получил Гаупштурмфюрер, если свести его в краткой формули гласило: как можно быстрее создать тотальное и глобальное действующее секретное служба. Тотально, разъяснял руководитель Имперской службы безопасности Кельтенбруннер, означало взрывы поджоги похищения людей, убийства, отравления, Все без исключения виды диверсий глобально значило организовать подрывную деятельность, охватывающую весь земной шар, вооружить против англичан горные племена в Иране и Индии, парализовать с помощью команд плавцов-диверсантов и водолазов, людей-лягушек, судоходство по Суэцкому каналу и нанести тем самым чувствительный удар по снабжению войск западных противников в Германии, забросить шпионов в армии югославских и французских партизан. Озорвать ряд военных предприятий в США, создать в Англии сеть тайных радиостанций для передачи важных шпионских данных, организовать боеспособную пятую колонну в Рио-де-Жанейро, собрать и тщательно зафиксировать в специальной картотеке сведения о слабостях и уязвимых местах видных политических и государственных деятелей всего мира, чтобы использовать эти данные в качестве основы для целой системы шантажа. Главным направлением удара был, разумеется, Советский Союз. В управлении имперской безопасности лихорадочно разрабатывались планы нападения на штабы советских армий, убийства видных партизанских командиров. Особое внимание тому уделялось советской военной промышленности, сосредоточенной за Уральским хребтом. Они, достигаямые для фашистской авиации, она должна была служить главным объектом для СС-евских диверсантов. Скорцение обещали всё, что ему потребуется деньги полелись, а на него дождём. Руководителю сектора диверсий предоставили полную свободу действий. От него требовали лишь одного успехов. Охвытничий замок Фриденталь был окружён парком в английском стиле, высокая трава и густые заросли под сенью вековых деревьев. В последние недели войны англо-американские бомбардировщики мало что оставили и от парка, и от самого замка, как и от дома, когда-то предназначавшегося для преслоги Глубокий и уже порошиый по брытникам в рунке развалины кирпичных стен, остатки выкрошенных в серый цвет бараков. В цементированных подвалах бараков беспорядочно навалены ржавые трансмиссионные маховики. Густая паутина дополняет картину запустения. А вот и всё, что осталось от нацистского гнезда, где вынашивались пожелые и самые гнусные замыслы гитлеровцев. Ни один местный житель не знал, что начиная с 1943 года Творилось в этом авееном тайном замке, расположенном всего в 5 минутах ходьбы от Саксенхаузена. Однажды из этого концлагеря сюда пригнали сотни узников. А днём и ночью, кладя камень за камнем, они воздвигали стену высотой в 3 метра. Эсэсовцам казалось, что заключённые работают недостаточно быстро, сыпались удары бичом, и истощённых до предела работой заменяли более сильными. Колючая проволока с пропущенным по ней током довершила полную изоляцию обширной территории замка от внешнего мира. Затем появились первые эсэсовские охранники со своими волкодавами, приученными бросаться на людей. По всей округе установили щиты с предостерегающими надписями. Наглухо закрытые грузовики и черные лимузины один за другим исчезали за массивными воротами. Здесь ничто не менялось с за исключением стражи. Гауптштурмфюрер СС Карцени не случайно избрал именно это место для своей базы, расположенное в Чехии, автомобильной езды от главного управления имперской безопасности. Оно, благодаря своей уединённости и разнообразному рельефу местности, было идеальным для обучения того специального подразделения, которое скрывалось под названием Специальные курсы особого назначения Араненбург. Слушатели, носившие принуждённую штатскую одежду, покидали изолированную территорию только ночью и следовали строжайшему приказу не задерживаться в пути. В замке Фриденталь обосновались диверсанты из разных стран. Интенсивные усилия обитателей замка были направлены на разработку методов уничтожения людей. Здесь были не только немцы, царский аристократ, эмигрировавший из России после Октябрьской революции, тщательно изучал военную форму и знаки различия советской армии. Выделенные в особую группу американцы немецкого происхождения осваивали последнюю модель взрывателей с часовым механизмом. Фольксдойче из Румынии и Чехии упражнялись в овладении приёмами удушения людей. Украинские националисты изучали шифровальное дело и различные коды. Каждый из обучавшихся был обязан уметь закрытыми глазами разобрать и собрать английский или советский автомат. Специально готовившиеся диверсанты-подводники, их здесь называли человек-лягушка, ныряли с моторной лодки в протекавший поблизости канал Одер-Хафель. Здесь обучали различным приёмам бесшумное устранение людей: задушить, отравлять, овладеть ножом. В число обязательных дисциплин входили такие, как тренировка в прыжках с парашютом, применение подводных мин для потопления судов и обращение с пластической взрывчаткой. Скарце не заботился и о дрессировке своих питомцев в духе нацистской идеологии. Положение на фронтах день ото дня становилось для гитлеровцев всё бесперспективнее. Но для людей из Фриденталя не существовало понятия слишком поздно. Диверсанты, которых муштровал Скарцени, должны были продлить агонию Германии и Гитлера, покидая замок они получали задание взрывать и убивать, сеять повсюду панику, подкупать путчистов, создавать подрывные организации. Подводные лодки и самолеты дальнего радиуса действия и специально находившиеся в боевой готовности 200-й эскадрильи бомбардировщиков доставляли обитателей замка Фриденталь в самые различные уголки земного шара. Скорцени делал все, чтобы обезопасить своих агентов им присваивали новые имена и фамилии, обычные для той страны, где им предстояло действовать. Их снабжали безупречно изготовленными фальшивыми документами. Они должны были знать на зубок свою вымышленную биографию. Патроны, которыми наделяли этих шпионов и диверсантов, хранились в металлических ящиках с изображением черепа на чёрном фоне. Скорце не получал их из оружейно-технического экспериментального отдела СС. Размесь шепчущиеся неподалёку от концлагеря Заексенхаузен. Они были отравлены, а начальник службы боевого снабжения агентов Скорцени испытывал на заключённых Заексенхаузена их действия. В качестве объектов для эксперимента SS-ский медик, главный врач концлагеря Гейнс Баумкэттер, отобрал четырёх узников советских и польских граждан. На SS-ском стрельбище заключённых заставили лечь на землю а потом нанесли им несколько ранений отравленными пулями. Через несколько минут зрачки жертв неестественно расширились, а наступили страшные конвульсии, и вскоре Баум Кёттер небрежно констатировал. Экситус. Трупы были переданы эсэсовским эскулапам для анатомирования. После этого чудовищного эксперимента в строгой тайне началось серийное производство, созданных по требованию Скорцени, отравленных боеприпасов. Знаменитый человек с ашрамами даже не считал нужным скрывать от агентов, что их ждёт, если при осуществлении своих злодейских планов они будут схвачены войсками или населением оккупированных стран. Вна сей случай он рекомендовал им собственноручно выправить себе визу в потусторонний мир. Директива Гиммлера была предельно ясна: ни один человек из службы безопасности и не имеет права попечевым в руки противника. Предостережения для диверсантов не были напрасными. По документальным данным Абера, только одно из его подразделений, обwehr команда 104 с октября 1942 по сентябрь 1943 года, забросило в тыл Красной армии 150 групп шпионов и диверсантов численностью от 3 до 10 человек каждая. И почти все попали в руки русских, а вернулось только две группы. А потому каждому из них вручалась смертельная доза цианистого калия. Капсулы с ядом можно было спрятать в зажигалке, в печатке на кольце, зашить в обшлой рукава или в подкладку шапки. О безотказное действие яда гарантировал Баункер. Также испробовывший его на узниках Заксенхаузена, прежде чем отправить в войну Скарцене. Фриденталь А дальнейшая судьба Теврена была непредсказуемой. Его переводили из одного лагеря для военнопленных в другой, сначала на оккупированной территории Советского Союза, затем в Германии. У него происходило множество неожиданных встреч и знакомств. Так продолжалось год. За это время Таврена сунулся, постарел, истощал, а на пышной шевелюре появилась седина. Он был в раздумьях, почему немцы не хотят его использовать во благо себе, а ведь он же готов работать на них. И доказывал им это неоднократно. Э, они просто приглядывались к нему, изучали его характер в совершенно разных ситуациях, составляли тесие по итогам наблюдений. А наконец в июне 1943 года его привезли в местное отделение Гестапо и предложили сотрудничать с германской разведкой. Таврин ждал этого предложения давно, оно всё равно оно прозвучало для него несколько неожиданно. Тем не менее, практически не задумываясь, он согласился, и это согласие круто перевернуло его судьбу. В августе его перевели в специальный лагерь СД близ города Заандерберг и зачислили в особую команду 402, состоявшую из советских военнопленных. В этой команде насчитывалось 23 человека, тщательно отобранных и проверенных специально для шпионской и диверсионной работы на территории Советского Союза. Первым делом всем им вручили памятку с весьма интригующим названием Размышления разведчика. Она содержала напутствия и советы, о которых агент не должен забывать, отправляясь на задание. В ней говорилось: "Запомни раз и навсегда, что отныне ты воин тайного фронта, что на твоём пути будут одни трудности и преграды, которые ты должен умело и эффективно преодолеть. Забудь своё прошлое". В основе твоей жизни лежит легенда. Твоя работа требует от тебя силы воли и твёрдого характера. А поэтому, не откладывая, берись за устранение своих уязвимых сторон. Важное значение в твоём деле может иметь случай, поэтому никогда не упускай удачного случая. А возьми для себя за правило не выделяться из окружающей среды, подстраиваться под массу. И не вербуй себе в помощники неразвитых людей. Ано в то же время не забывай, что под глупой физиономией может скрываться золотой человек. Никогда не назначай встречи в одном и том же месте в одно и то же время. Если ты хочешь что-либо узнать о постороннем, говори с собеседником так, чтобы не чувствовалось твоих наводящих вопросов. Если ты хочешь чем-то поделиться, подумай. Я это скажу через 5 минут. По прошествии этого срока ты убедишься, что у тебя пропало желание открывеничать. Развивай свою память и наблюдательность, и научись молчать, ибо способность молчать и запоминать будет твоим первым и лучшим помощником. А если ты любишь женский полтоник когда, не влюбляйся. И чаще меняй женщин. Имей в виду, что объект твоей любви может оказаться на службе в контрразведке, и тогда ты пропал. Эвзенберге. Таврин тоже хорошо зарекомендовал себя. Под псевдонимом Политов при вербовке новых агентов из числа военнопленных он активно играл роль навойчика и провокатора. А дальше всё пошло гораздо быстрее. И вскоре Таврина доставили в Берлин, на принц-Альбрехт-штрассе, в штаб Гестапо к подполковнику СССР Генриху Грейфе, начальнику Восточного отдела РСХА. "Садитесь, Таврин", кивнул Грейфе на стул напротив себя. «Разговор у нас с вами будет долгий, а вы все-таки прибыли не из санатория». «Да уж», — хмыкнул Таврин и сел на указанное место. Грееве важно было знать о Таврине все, о его прошлой жизни, о мотивах, побудивших его покинуть Красную Армию и согласиться на сотрудничество с немецкой разведкой. Таврин выдавал эсэсовцу давно заученную легенду о том, что он сын офицера царской армии, обиженный советской властью, И добавлял некоторые штрихи, не противоречившие по его мнению общей легенде. Образование у него незаконченное высшее, а до войны работал начальником туринской геологической разведочной партии, что в Сысковском приисковом управлении, прииск Уралзолото. В Красную армию призван в августе 1941 года. "Вы мне нравитесь", таврен неожиданно произнёс Грейфа. "Ваша решительность мне импонирует". Однако вам следует больше следить за собой и быть более сдержанным. Спасибо, господин подполковник, пожал плечами Таврин. Однако же моя нездешённость по большей части вызвана тем недоверием, которое проявляет ко мне немецкое руководство. Что вы имеете в виду? А меня уже год это пируют по разным лагерям и всё проверяют, хотя я изначально заявил, что хочу работать против большевиков. И у меня на той веские причины. Грейфы поймал взгляд Таврина, и несколько секунд они молча смотрели друг другу в глаза. «Считайте, что ваше мытарство закончено», — наконец произнес Грейфы. «Поверьте мне, подполковники СС просто так с русскими военнопленными встречаться не будут». «Значит, мне наконец дадут какое-то задание?» — обрадовался Таврин. «Непременно. Но задания могут быть разные. Это может быть и шпионаж, и диверсия, и даже...» Грейф выдержал паузу, не сводя глаз Ставрена. "Террор. Всё зависит от того, к чему вы окажетесь наиболее пригодным. Вы завтра снова отправитесь в Зандберг, где вы подумаете над моим предложением и выберете сферу деятельности". Грейф и поднялся, давая понять, что разговор окончен, и протянул для прощания руку. "На много времени на раздумья я вам не дам". Пожимая руку также поднявшемуся Ставрену, сказал он: Очень скоро я затребую вас из лагеря на совсем. А впрочем, знаете что, Таврин? Я вас приглашаю в ресторан, в хороший берлинский ресторан. Согласитесь, вы в немецких ресторанах ещё не бывали? Не бывал, кивнул Таврин. Впрочем, и в советских бывал нечасто. А Гроеву нужно было спешить определяться с диверсантом, способным пойти на убийство Сталина. Таврин подходил по многим параметрам, амбициозный, с легкой манией величия, желающий любым способом вписать себя в историю. Но и страхи Таврина Грейфа понимал, ведь он был русским, а Россия сейчас воевала с Германией. И где гарантия того, что его Таврина не подставляют? Потому и решил пригласить его в ресторан. Там под влиянием спиртного и в более непринужденной обстановке гораздо быстрее можно добиться желаемого результата. Таврин и в самом деле в ресторане оттаил, начал шутить с меняца. С удивлением смотрел на выступления дэн на ногах в коротких юбках танцовщиц кардобалета и кабаре-певичек. Ещё бы, в Советском Союзе о таком даже не слышали. Поднимая очередной бокал с крепким такайским вином, Грейф испросил: "Скажите, Таврин, а есть ли у вас какие-нибудь пожелания?" я имею в виду не имеющие отношения к нашим с вами деловым разговорам Таврина посмотрел на Эссеса будто желая понять не провоцирует ли он его на что-нибудь Однако его уже не совсем трезвая голова не позволяла надолго задумываться а язык сам по себе взял да и ляпнул А знаете, господин, я уже по 2 года не общался с женщинами Ну вы понимаете, о чём я Разумеется. Она эта проблема вполне разрешима даже в самое ближайшее время. Вечером того же дня Гидова Таврин успел принять душ и расслабиться, в дверь его гостиничного номера постучали. Кто бы это мог быть, подумал Таврин, открывая дверь. На пороге стояла светловолосая молодая дама в красивом, оно с весьма большим разрезом на груди платье. Привет, сказала она и довольно бесс церемонно прошла в комнату. Вы кто? обещал Таврин. "Дама, по вызову?" также без церемонов ответила блондинка, усевшись в кресло и закинув ногу на ногу. "Но я вас не вызывал, и потом, у меня нет денег э, с собой. Не беспокойтесь, всё уже оплачено". И тут Таврин вспомнил, как он в ресторане пожаловался Грейеву, что уже долго не имел женщины. Быстро сработал официант Штурмбанфюрер А неужели ему и напростить тоток, а для таких, как я, выделяют деньги? Оловновцы Таврин. Ну, тогда не будем тратить время на такие пустяки, как знакомства и прочая ерунда, произнёс он. Дож вот здесь, постель рядом с тобой. Таврин вернулся в Зандберг окрылённым и озадаченным одновременно. Это наступило в сентябре 1943 года. Две с небольшим недели прошло после разговора с оберштурбанфюрером СС Генрихом Грейфе. Но Таврин все ломал себе голову над выбором. Террор он отмел однозначно. Он считал себя непригодным для этого. Но что тогда выбрать? Шпионаж или диверсия? Однако, как это часто происходит в нашей жизни, Таврину разрешить сомнения помогла неожиданная встреча с его старым знакомым. Именно в начале сентября Зандбергский лагерь для советских военнопленных посетили создавшей русскую освободительную армию бывшие генералы Красной армии, пленённые немцами, Андрей Андреевич Власов и его правая рука и идеолог движения Георгий Николаевич Жиленков. Они должны были передать немецкому командованию сформированный ими отряд из русских военнопленных и бывших белых эмигрантов. А вот они и ездили по подобного рода лагерям, подбирая кадры, обостроив отряд Э генерал Власов блеснул перед своими соотечественниками красноречием. Русские люди, друзья и братья, большевизм враг русского народа. Неисчислимые бедствия принёс в наши родины, и наконец вовлёк русский народ в кровавую войну за чужие интересы. Эта война принесла нашему отечеству невиданные страдания. Миллионы русских людей уже заплатили своей жизнью за преступное стремление Сталина Огэс поству над миром, а за сверх прибыли англо-американских капиталистов. Миллионы русских людей искалечены навсегда потеряли трудоспособность. Женщины, старики и дети гибнут от холода, голода и непосильного труда. Сотни русских городов и тысячи сёл разрушены, взорваны и сожжены по приказу Сталина. История нашей родины не знает таких поражений, какие были уделом Красной армии в этой войне. Несмотря на самоотверженность бойцов и командиров, несмотря на храбрость и жертвенность русского народа, проигрывало и сражение это сражение. Виной этому гнилость всей большевистской системы, бездарность Сталина и его главного штаба. Сталин и его клика продолжают с помощью террора и лживой пропаганды гнать людей на гибель, желая и ценою крови русского народа удержаться у власти хотя бы некоторое время союзники сталина английские и американские капиталисты предали русский народ стремясь использовать большевизм для овладения природными богатствами нашей родины эти плутократы не только спасают свою шкуру ценой жизни миллионов русских людей но и заключили со сталиным тайные кабальные договоры Рядом с Власовым стоял среднего роста, круглолицый и плотно сбитый человек, в такой же форме, что и генерал Власов. И внимательней присмотревшись, Таврин вдруг узнал в нём своего соседа по нарам в Лётцинском лагере для пленных красноармейцев, шофёра Жору Максимова. Или, ему показалось, а да нет, Таврин заметил, что и Жора обратил на него внимание. Улыбнулся, кивнул, но с места не сдвинулся, пока выступал Власов. Тот между тем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 Будет обеспечено почётное место имея ста русского народа всеми европейских народов его место в новой Европе будет зависеть от степени его участия в борьбе против большевизма ибо уничтожение кровавой власти Сталина и его преступной клики в первую очередь дело самого русского народа а для объединения русского народа и руководства его борьбой против ненавистного режима Адлессет родничество с Германией в борьбе с большевизмом за построение новой Европы, мы, сыны нашего народа и патриоты своего отечества, создали Русский комитет. Русский комитет призывает всех русских людей, находящихся в освобождённых областях и в областях, занятых ещё большевистской властью, рабочих, крестьян, интеллигенцию, бойцов, командиров, политработников объединиться для борьбы за родину. Против её злейшего врага большевизма. Русский комитет призывает бойцов и командиров Красной армии, всех русских людей переходить на сторону действующей в союзе с Германией русской освободительной армии. При этом всем перешедшим на сторону борцов против большевизма гарантируется неприкосновенность и жизнь, вне зависимости от их прежней деятельности и занимаемой должности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 и немецкого и русского народов. Друзья и братья, я весьма рад, что в ваших рядах нашлись истинные патриоты русского народа и сформировали отряд русской освободительной армии, который передаётся в распоряжение германского командования для отправки на Балканы. После Власова коротко выступил Желенков. Забравшись на деревянный помост, он призывал русских военнопленных вступать в армию Власова затяжим об бывших советских, а ныне полунемецких генералах хотели по лагерю, беседуя со своими пленными, убеждая тех, кто ещё не решился связать свою судьбу с РуА, а тех, кто уже вступил в ряды русской освободительной армии, подбадривали и даже шутили. Улучшив момент, когда со своим леццинским старым знакомым можно было переговорить с глазу на глаз, Таврин сообщил ему, что дал согласие сотрудничать с немецкой разведкой, и его зачислили в зондеркоманду. А наконец-то тут же отреагировал Жиленков. Давно пора. Да, но только у меня довольно сложный выбор, над которым я ломаю голову уже целых 2 недели. Что за выбор? Давай вместе решим. Таврен с благодарностью посмотрел на Жиленкова. Я объяснил ему, из каких трёх заданий ему предстояло выбрать одно. И думать не надо, резко и решительно произнёс Жиленков. Только террор Соглашаете на задание по террору против советских руководителей, и в первую очередь против Сталина? Таврин несколько помешал. Ожеленков предлагал ему делать именно то, что он для себя отмёл сразу. Видя нерешительность и сомнения собеседника, Ожеленков прибег к своему искусству оратора и уговорочка. "Пойми ты", уговаривал он. "Если тебе такое покушение удастся, ты станешь великой исторической личностью". Заслуга твоя никогда не будет забыта, а после падения нынешней власти, а со смертью Сталина она обязательно рухнет. Она держится на нём. Ты непременно займёшь достойное место, и твои заслуги никогда не будут забыты. Таврин смотрел снизу вверх на Жиленкова. Он проникся к нему полным доверием и уважением, хотя практически не знал его ни как человека, ни как государственного деятеля. Я видел только его несколько барские замашки, что было особенно странным для бывшего беспризорника. Ознал его любимую фразу о том, что в Советском Союзе он был почти членом ЦК. "Запомни, Пётр, только террор. По возвращении в Берлин я приму необходимые меры к ускорению твоей переброски в СССР". Жэлинков что-то быстро пометил в своей записной книжке и пожал тавренную руку на прощание. "Я позабочусь о тебе. Нам нужны надёжные люди" будучи неплохим психологом, Жилинков давно раскусил характер Таврина и характерную для него, хотя и не всегда явно проявляемую манию величия. На эту струнку генерал и давил. Впрочем, Жилинков настолько подавлял своим авторитетом и характером, а даже не самых слабых людей, что Таврин, недолго думая, согласился с его аргументами. Скорее после отъезда Жилинкова и в самом деле Вновь должно знать о себе Грейфа. 8 сентября он вызвал Таврина в Берлин. Как вам жизнь в Зандберге? Я был прав, обещав вам окончание мотерств. Да, разумеется. С тем, что было в Лётцене и в других местах несравнимо. Прекрасно. А дальнейшая ваша судьба будет полностью зависеть от вас. Вы подумали над моим предложением, Таврин? Подумал, господин подполковник, кивнул Таврин. Но «Ну и я готов выполнить задание по террору. Так Грейфе уточнил. Речь идёт об осуществлении директы против одного из советских руководителей. Грейф немного помолчал, словно раздумывая, стоит ли сразу раскрывать все карты, потом всё же произнёс. Против Сталина. Я всё обдумал и готов на всё, подтвердил Таврин. Очень хорошо. Таврину показалось, что обредеваный Грейфы даже облегчённо выдохнул. Я полностью «Одобряю ваше решение, господин Таврин». Слово «господин» в обращении к нему из-за Ускрайфа прозвучало впервые. И Таврин, разумеется, не мог этого не оценить. «Тогда я поручаю вам подумать и письменно изложить во всех подробностях план покушения на... Э -э -э, Сталина». Грейф умышленно сделал паузу, чтобы оценить реакцию Таврина, но тот уже был ко всему готов. «Особо укажите, какие конкретно потребуются для этого материально-технические средства. Жить вы все это время будете здесь, в Берлине. Мы поселим вас в хорошей гостинице». Таврин слушал и согласно кивал. Грейф изомолчал, и по нему было видно, что он ждал от Таврина каких-то вопросов. Но тот долго не решался их задавать, пока не поймал на себе вопросительный взгляд оберштурмбанфюрера СС. Простите, господин подполковник, можно один личный вопрос? Хоть два? Полобнулся Грейфе. У меня есть любимая женщина. Мы с ней познакомились в Риге, в диверсионной школе. Я знаю, перебил его Грейфе, и даже знаю, о чём вы будете меня просить. Понимаете, Таврен, пока вы не выполните поставленную сейчас перед вами задачу, не видится вам с Фрау Лидой и не стоит. От удивления у Таврена поднялись дуги бровей, а в ответ на это Грейф и только улыбнулся. Мы знаем всё о каждом нашем подопечном, Таврен. Знаем даже то, о чём они думают. Фрауже Лидия Бобрик так же, как и вы, является нашим сотрудником. Поэтому я вам даю слово, офицеры, что мы вызовем её в Берлин, поселим тоже в одной из гостиниц, и как только вы завершите своё дело, вы тут же с ней встретитесь. «Спасибо, господин подполковник». Обладавший цепким умом Таврин засел за работу, набросал тезис и затем начал их детализировать. А в этот момент ему на помощь снова пришел Георгий Желенков, то ли по просьбе Грейфа, то ли по собственной инициативе Таврин так и не понял. Таврин уже успел прочесть его брошюру «Первый день войны в Кремле», в которой бывший секретарь Рейкома и член военного совета армии, Описала панику, охватившую высшее советское руководство в связи с неожиданным вторжением гитлеровских войск на территорию СССР. Брежневу уже было замечено в Берлине, и её авторы ввели в состав русского кабинета, провозгласившего себя будущим правительством России, с Власовым во главе. "Я всё знаю, Пётр", предупредил Желенков, бывшего сокамерника, собиравшийся поделиться своими трудностями в составлении плана, который надлежало в скором будущем Представить подполковнику Грейфе. А может, и я чем-то тебе помогу? Таврин обрадовался предложению. Желенков же писал Таврину, как тот взорвёт Большой театр, куда Сталин, как большой любитель, частенько захаживал. Кроме того, в Большом театре проводились торжественные мероприятия, посвящённые знаменательным датам советской истории. Как правило, в них участвовали руководители партии и государства во главе со Сталиным. Если оставить в зрительном зале радиоуправляемую мину... — А кто подаст радиосигнал? — настороженно спросил Таврин. — Надеюсь, мне не уготована роль камикадзе. — Успокойся. В наши планы не входит похоронить тебя под обломками, — рассмеялся Желенков. — У тебя будет возможность покинуть театр вовремя. Сигнал на взрыв даст твой напарник или напарница, а еще лучше жена. — Жена? — переспросил Таврин. Но у меня нет жены, ничего, а обзаведёшься, рассмеялся Жленков. Затем Жленков изложил на бумаге своё видение организации покушения на Сталина и предложил Таврину переписать план своей рукой с добавлением собственных идей и мыслей. Таврин и в самом деле добавил несколько мыслей и от себя, он написал, что ему для выполнения такого задания Необходимо 500.000 рублей денег, документы и пистолеты. Через несколько дней работы Таврин представил проект плана Грейфе. Тот ознакомился с ним и оценил по достоинству. А нам бы ещё хотелось знать, какие конкретно материально-технические средства потребуются. Детализировал задание Грейфе, например, виды оружия. Не исключено, что их придётся изготавливать в единственном экземпляре. А для этого нашим специалистам, сами понимаете, Он нужна некоторое время, поэтому данным вопросам займитесь прежде всего. Здесь уже Таврин обошёлся без помощи Жиленковой, и вскоре подкорректированный план передал Грейфе, а тот затем передал для окончательной шлифовки своим сотрудникам. А самого Таврина направил в распоряжение начальника главной команды Цепеля Норд, майора Отта Крауза, под руководством которого Таврин и предстояло пройти подготовку. А поскольку Краус постоянно находился во Пскове, где размещался его штаб, то 23 сентября 1943 года в этот старинный русский город был доставлен и Петр Таврин. В течение шести недель в деревне Пички на Псковщине, под личной опекой начальника 6-го отдела северной команды Цепелина, капитана СД Пол Битсона, он занимался физической подготовкой и тренировался в стрельбе, где в качестве мишени употреблялся исключительно портрет верховного главнокомандующего Красной армии Иосифа Сталина.